Глава 41. Дамы разговаривают. Инспектор гуннар Страна снова поехал в Хаслум, в район ухоженных домиков, в одном из которых жил Эммануэль Фольки Есперсон. На сей раз он не предупредил заранее о своем приезде, поэтому, когда он позвонил в дверь, ему открыли не сразу. В ожидании инспектор смотрел в сизовато-синее небо, предвещавшее еще один морозный день. Он глубоко вздохнул, Наконец в прихожей послышались тяжелые шаги пожилого человека. «Снова вы?» — удивился Эммануэль Фольке-Есперсон, распахнув дверь. «Неужели еще не надоело?» Он повернулся и с трудом зашагал назад. Тяжело дыша, остановился на пороге гостиной и стал ждать, пока незваный гость снимет калоши. Эммануэль с трудом опустился в мягкое кресло и огляделся. «Кофе нет», — буркнул он, «и печенья нет». Он взял с журнального стола пульт. «Придется ограничиться Шубертом». «Когда они познакомились?» — спросил Гуннер странно, когда по комнате поплыли первые сладкие звуки скрипок. «Вы знаете?» «Кто?» — спросил Мануэль. «Амалья и ее муж Клаус Фром». Есперсон вскинул руки вверх. «Боже мой, как вам не надоест?» Он глубоко вздохнул. «Да, верно, его звали Клаус Фром, а Амалья...» «Мне неприятно, что вы утаили такие важные сведения», — сурово перебил его гуннер страны. Эммануэль покачал головой. «Утаил? Ну нет. О Фроме мне почти ничего не известно. И его имя совершенно выпало у меня из головы. Об Амалье я знаю немногим больше. Рейдер был влюблен в нее со школы». Он взял пульт и убавил громкость. «Рейдер и Амалья были неразлучны с ранней юности». Она была ровесницей, и жили они недалеко друг от друга, в районе Сент-Хангисон. Мы с Арвидом и Рейдером жили на геймстве, Ирэн, в магазине, недалеко от больницы. Семья Амалии жила на квартал ближе к университетской клинике, и они стали любовниками. Эммануэль всплеснул руками. В наши дни тоже такое случалось, только, по-моему, тогда слово «любовники» не употребляли. «Да, времена меняются». Могу лишь сказать, что с Амалией Рейдер проводил гораздо больше времени, чем с друзьями. Амалия стала первой любовью Рейдера. Они были неразлучны. Их тянуло друг к другу, как намагниченных, и они ничего не могли с собой поделать». Эммануэль скрестил руки на животе, откинул голову на спинку кресла и продолжил. «Когда вы в прошлый раз уходили, я все гадал, стоит ли рассказать вам то, что я говорю сейчас». «Я решил подождать и посмотреть, на что вы способны. Мне было интересно, удастся ли вам выяснить, как звали ее мужа. Короче говоря, если то, что я собираюсь вам рассказать, важно для следствия, вначале докажите. Хотя, наверное, доказать что-то невозможно. Тем не менее, я убедился, что вы не лишены способностей. Так вот, с историей замужества Амальи я вам почти ничем помочь не могу». Зато, как она познакомилась с будущим мужем, я помню. У семьи Амалии были связи в Германии. Может, там учился ее отец, а может, там жили дальние родственники. Понятия не имею. Наша семья всегда ездила летом в Йоме. Амалия с родными ездила в Германию. Со своим будущим мужем она тоже познакомилась летом. Либо в 38-м, либо в 39-м. Он был гораздо старше, чем она. «Наверное, Фром мог предложить ей больше, чем Рейдер. В общем, после того лета у Амалии и Рейдера все разладилось. Она ему все рассказала. Вы только представьте себе, их по-прежнему влекло друг другу, но она стала невестой иностранца Клауса Фрома». «Конечно, любовь Амалии к Фрому здорово портила жизнь моему брату». Гунор странно поморщился от досады. «И вы молчали?» Эммануэль снисходительно усмехнулся и продолжал. «Когда она вернулась после летних каникул, наверное, все-таки шел тридцать год, так вот, самое ужасное, что Амали и Рейдер все равно продолжали встречаться. Она никак не могла освободиться, хотя и понимала, что прежнего уже не вернешь. Она ведь даже носила кольцо, подаренное женихом немцам, представляете? В общем, я даже не знаю, что сказать». Их тянуло друг к другу, но их влечение их погубило. Вместо двоих их теперь стало трое. Эта дамчика предала вашего брата и нашла себе в Германии другого жениха, за которого потом и вышла замуж. А ваш брат рисковал жизнью, сражаясь с немцами. В жизни еще не такое бывает, дипломатично ответил Эммануэль. Непостижимо. Моцарт умер нищим. Инспектор в жизни много непостижимого. Тем не менее, кое-что вполне поддается объяснению. Что, например? «Вчера я попросил своего сотрудника посмотреть бумаги на улице Бертрана Нарвисона. Он нашел там странный документ. Это счет, выписанный в 1953 году. Счет выписан одной газете в Буэнс-Айресе и адресован господину по имени Клаус Фром». Эммануэль нахмурился. «Ну и что тут непонятного?» Инспектор глубоко вздохнул. «У меня в голове не укладывается, как ваш брат мог после войны вести дела с мужем Амалье. Эммануэль тяжело дышал. «Повторяю, здесь нет ничего странного. Рейдер был во всех отношениях практичным человеком, что называется, практичным до мозга костей. Он не был бескомпромиссным Гамлетом. Он был рейдером Фольки Есперсоном. Война закончилась. Некого убивать, некого больше бояться». Какой смысл оставаться врагами, тем более с Клаусом Фромом? Зачем враждовать, если война закончилась? Все равно не понимаю, упрямо перебил его Гунар страна. Эммануэль неприязненно поджал губы. Что вы не понимаете? Клаус Фром не кто-нибудь. Он служил в немецких оккупационных войсках в Норвегии. Подписывал смертные приговоры невинным людям. В том числе в отместку за действие вашего брата. Фром стал воплощением того, что норвежцы ненавидели в оккупантах. Амалья Брюн выбрала его в мужья. Неужели ее выбор не оскорбил чувств вашего брата? Почему ее выбор должен был оскорбить рейдера? Как почему? Она бросила вашего брата, можно сказать, предала его, изменила ему с человеком, который олицетворял все, против чего он сражался, все, что он пытался уничтожить, рискуя жизнью. Она не могла поступить хуже по отношению к нему». «Да как у вас только язык повернулся осуждать ее?» Глаза Эммануэля засверкали. «Какое вы имеете право судить людей, которых вы не знаете?» Гуннер странно закинул ногу на ногу и приказал себе успокоиться. «Но разве я ошибаюсь?» — чуть мягче спросил он. «Разве все было не так, как я сказал? Разве она не вышла замуж за Клауса Фрома? Разве он не был судьей в годы войны?» «Разве не служила в самом ненавистном заведении, окруженном дурной славой?» «Нацистский суд уступал, пожалуй, только тюрьме на Мюллеграте, 19». «Да», — кивнула Мануэль, — «все так и было. Но неужели ее поступки дают вам право судить ее?» «Мне, наверное, нет, но ваш брат, видимо, считал, что имеет такое право». Эммануэль несколько секунд смотрел на инспектора без всякого выражения. «Вы забываете, что Амалия и Клаус Фром любили друг друга? Как они, по-вашему, должны были поступить?» Инспектор не ответил. «Из патриотизма ей следовало выйти за моего брата, хотя она любила другого. Вы хоть понимаете, что вы сейчас говорите? А может, вы считаете, что Амалия Брюн следовало жить одной или уйти в монастырь только потому, что она полюбила немца, человека, который родился не в том месте?» «Клаус Фром был убийцей». «Нет, убийцей он не был», — Эммануэль яростно покачал головой. «Убийцей был мой брат. Клаус Фром был немецким солдатом, который занимался сидячей канцелярской работой. Он был судьей, а не простым клерком, и он мог бы выбрать другую работу». «Мог. Его отправили служить в Норвегию. Он согласился, потому что хотел быть рядом с любимой. Более того, с его невестой». Эммануэль наклонился вперед, — Понимаю ваше недоумение, но в жизни не всегда все устроено просто. Иногда происходят самые странные вещи. Если бы не война, в замужестве Амалии никто не усмотрел бы ничего из ряда вон выходящего. Любовный треугольник, такой как у Амалии, Фрома и Рейдера, тоже вполне обычное явление. Только для них все закончилось плохо. Амалия, Фрома и Рейдера погубила война. Никто из них не виноват. В любви нет бесчестья. «Влюбленные невинны. Кого бы и по какой причине они не полюбили?» Гуннер странно стиснул челюсти от раздражения. «Вы говорите, что она познакомилась с Фромом в 38 -м. К тому времени Фром уже 4 или 5 лет был членом СДАП. И я знаю, что он, по крайней мере, с 34 -го года состоял в СС. Та розовая картинка, которую вы мне тут нарисовали, не удерживает никакой критики». Да, верно, когда они познакомились, Амалье Брюн было лет семнадцать или восемнадцать, но она бросилась в объятия мужчины, который, по всей вероятности, уже был убийцей, убежденным нацистом. В чем вы обвиняете юную наивную девушку? Эммануэль в отчаянии вскинул вверх руки. Даже Чемберлен в свое время питал симпатию к немецким фашистам, а ведь он был премьер-министром Англии. Как можно требовать политической сознательности от влюбленной девушки-подростка? У нас в Норвегии была свобода печати. Кроме того, в 30-х годах общество еще не понимало подлинной сущности нацистов. Никто не догадывался об их агрессивности, экспансионизме, о требовании жизненного пространства на Востоке. Примечание. Термин «национал-социалистическая пропаганда», отражавший планы захвата и заселения территорий в Восточной Европе. Конец примечания. «Амалия была совсем девочкой, когда полюбила Фрома, взрослого мужчину. Что можно требовать от девочки? Кстати, вы ведь знаете, когда Рейдер стал участником сопротивления, он начал издавать подпольную газету. И знаете, кто ему помогал?» Эммануэль помолчал, а потом торжествующе сказал. «Нет, не знаете». «Вы не знаете, кто набирал на печатной машинке обращения к короля, фронтовые сводки, которые передавались по радио из Лондона? Кто тайком приходил к Рейдеру по вечерам, рискуя жизнью здоровьем, и здоровьем? то ты оно, что не знаете». «Так вот, ему помогала Амалья Брюн. Она работала на немцев, но оставалась патриоткой, рисковала жизнью ради Родины. И не ее вина, черт побери, что она разлюбила моего брата и полюбила другого». Эммануэль стукнул кулаком по столу. Тирада лишила его последних сил. Он сидел, задыхаясь и хватая ртом воздух. Инспектор Гуннер странно задумчиво смотрел от толстяка, который с трудом вытирал путь со лба. «Ладно, поверю вам на слово», — сказал он. «Не сомневаюсь, вы правы. Чувства, которые питали друг другу Амальи брюны, немец, не мое дело, да и никто не вправе их судить». «Но мне доподлинно известно, что ваш брат не забыл Амалии Брюн». «Как он мог забыть Амалии Брюн?» «Я тоже не забыл ее, хотя у меня никогда не было с ней романа». «Понимаете, — торжественно продолжал Эммануэль, — Амалия была женщиной незаурядной. Она была не только красивой, но и умной. Нет ничего удивительного в том, что он тосковал по ней». «Кстати, а как же вы? Я слышал, что вы потеряли жену и вдовеете». «Разве вы не тоскуете по ней?» «Обо мне не будем», — резко оборвал его гуннер страны. Эммануэль покачал головой и мрачно сказал. «Что ж, раз вы не готовы говорить о себе, позвольте поведать вам мою личную драму. 4 октября 1951 года я увидел на платформе старого вокзала Эстбане красивую брюнетку. Мы с ней поравнялись и какое-то время смотрели друг на друга». С тех пор прошло полвека, но не было и недели, когда я не вспоминал бы красавицу с платформы. Больше мы с ней никогда не виделись. Думая о ней, я понимаю, что в тот день принял неверное решение и позволил судьбе сбить меня с пути. Извините, инспектор Гуннер Страна, то, что мой брат по-прежнему тосковал по амалии Брюн, не имеет никакого значения. Его тоска не имеет никакого отношения к делу. В прошлый раз вы упомянули о властности рейдера. Он стремился владеть вещами, а не людьми. «Думаете, он всегда способен был провести границу?» «Да. По-моему, вы что-то договариваете. «Дорогой инспектор, вы когда-нибудь слыхали выражение «не будите спящую собаку»?» «Я знаю, вы скрываете нечто жизненно важное». Эммануэль снова вытер пот со лба. «Я ничего не скрываю». «Нет, скрывайте», — возразил инспектор. Должно быть, их любовный треугольник был довольно необычным. Фром приехал в Норвегию в сороковом году. Рейдера выдали в сорок третьем, и он вынужден был бежать. Амалья и Фром поженились осенью сорок четвертого. Их любовный треугольник просуществовал целых три года, сорокового по сорок третий, о чем вы с такой неохотой мне поведали. Но давайте разберемся, что там происходило на самом деле. Да, вы вскользь упомянули... О ревности, лжи, гневе, зависти, о подпольной работе, о недомолвках, тайнах. Словом, в душе вашего брата кипел настоящий котел страстей. Если верить вам, выходит, что едва закончилась война, котел мгновенно перестал кипеть и пузыриться. А ведь этого просто не может быть. И знаете, почему ваш рассказ кажется мне столь бессмысленным? Инспектор постучал себя по виску и поспешил сам себе ответить. «Потому что мне кажется, что в вашем рассказе недостает чего-то очень важного. Возможно, недостающий фрагмент как раз и позволит понять, что же случилось на самом деле. Но ведь вы при всем присутствовали, вы видели их, вы говорили с ними, вы явно что-то утаиваете. Вы знаете что-то, чего не знаю я. Черт побери, почему вы так уверены? Я просто чувствую, ничего я не утаиваю. Нет, утаиваете, другого объяснения не существует. Война всегда чудовищная, малопонятна, а уж тем, кто живет в мирное время, понять логику войны просто невозможно. Ну хорошо, инспектор подался вперед. Я еще могу понять, почему Амалья в конце 30-х полюбила Фрома. Все очевидно, она встретила мужчину, старше себя обаятельного, искушенного, умного, сильного. Могу понять, почему она влюбилась в него и отвергла своего сверстника-рейдера. Сверстник явно проигрывал немцу. Понимаю я и вашего брата, и сочувствую его отвергнутой любви. Им выпало нести тяжелый крест. Амалья очутилась между двух огней. Такое случается очень часто. Двое мужчин дерутся из-за женщины. Скорее всего, Амалья Брюн была несчастна. Она очутилась в центре неразрешимого противоречия, разорвалась между любовью к мужу и любовью к родине. Но возникает непреодолимая преграда, загадка, почему ваш брат поддерживал отношения с Клаусом Фромом после войны. Клаус Фром был редактором и владельцем газеты. Он покупал остатки бумаги, которые отдавали рейдеру в типографиях. Эту историю я уже слышал, сухо перебил его гуннер страна. Эммануэль ошеломленно посмотрел на него. «Знаю я и о том, как он продавал ценности, которые тип по фамилии Стокма выманивал у евреев в обмен на обещание переправить их в нейтральную Швецию. Поговариваю, что именно продажа тех ценностей помогла основать магазин, за счет которого вы с братьями очень неплохо жили». Гонер странно поднял руку, не давая своему собеседнику возразить, и ледяным тоном приказал. Ничего не говорите. Так или иначе, то дело списано в архив. Понимаю, больная совесть призывает вас к осторожности. Вы, наверное, не ожидали, что дотошный сыщик вроде меня начнет копаться в вашем прошлом. Я все могу понять, но не принять. Сейчас я не взываю к вашей совести. Я требую отнестись ко мне с уважением. Видите ли, чутье подсказывает мне то, что ваш брат тесно общался с Фромом после войны, Не просто совпадение. Вы что-то от меня утаиваете. Эммануэль поднял руку и положил ее на грудь. «Клянусь, инспектор, я рассказал вам все, что знал. Больше мне ничего не известно». Инспектор внимательно посмотрел на своего собеседника. Потеющий, одышливый толстяк ответил ему страдальческим взглядом. «Если...» — тихо заговорил Гуннер странно. «Повторяю, если вы рассказали мне все, что вам известно...» «Значит, какая-то мелочь выпала из вашей памяти. Вы забыли о чем-то очень важном». «Нет, я ничего не забыл. Ваш телефон звонит». Гонер странно вздрогнул и сунул руку в карман куртки, где лежал его мобильник. «Я только что побеседовал с сожителем Эйльфа Стремстада, с Юром Флатбю», — сказал Фрелик. «Кстати, знаешь, чем он зарабатывает себе на жизнь? Он ветеринар». «Ну и что?» «Видел бы ты его пациентов, пока я ждал в приемной, увидел двух длиннохвостых попугаев, морскую свинку и лесного кота с откушенным хвостом». Гонер странно встал и жестом, попросив хозяина прощения, вышел в прихожую, чтобы поговорить без помех. «Ну и как?» «Он не сказал ничего нового». «Ты сообщил, что его партнер уже три года раз в неделю трахает вдову Есперсона?» «Да, сообщил, но он стоит на своем». Говорит, что в ту ночь, в пятницу тринадцатого, они с эльфом всю ночь развлекались в постели. Заснули они от усталости в половине шестого утра. Ну и как, по-твоему, он врет? Понятия не имею, даже не знаю, что и думать. Я обещал, что его не вызовут в суд свидетелем, но он и тогда ничего не сказал. Он расстроился, когда ты рассказал ему о вдовушке? Ничего подобного. Вот почему я совсем сбился с толку. Он сказал, что у них с эльфом открытые отношения и так далее. Они живут вместе всего год, и он с самого начала знал об Ингрид Есперсон. Он сказал, что они оба пытаются найти себя. Потом начал распространяться о трудностях мужчин, которые никак не могут определиться со своей ориентацией. Говорит то же самое с эльфом. По-моему, он рассуждает чересчур гладко. «Ладно», — сказал Гуннер Страна, собираясь закончить разговор. «И еще кое-что», — неожиданно объявил Фрелик. «Выкладывай. Кто-то взломал печать на двери магазина». «Какого магазина?» «Антикварному на улице Томаса Хефтье. Печать сломана». «Взлом?» «Нет, у него был ключ, но наши ленты и печать пропали». «Встречаемся там через...» — Гуннер Страна посмотрел на часы. «Через полчаса». Он нажал отбой. Пока его не было, его место на диване успел занять код. «Что случилось с Амалией после войны?» — спросил инспектор с порога. «Понятия не имею». «После войны Клаус Фром сидел в тюрьме. А что стало с его женой?» «Понятия не имею». «Не может быть, ведь все остальное вам известно». Эммануэль Фольки Есперсон с мрачным видом покачал головой. «Когда наступил мир, мы все пребывали в эйфории». И вместе с тем все как-то смешалось. После войны я не особенно думал об Амарье. Если честно, я не вспоминал о ней до тех пор, пока вы не показали мне ее фото. Мне снова кажется, что вы чего-то не договариваете. Я в самом деле понятия не имею, что с ней сталось. Спросите меня в суде и получите тот же ответ. Когда вы в последний раз видели ее? Уже не помню, во всяком случае... После 8 мая 1945 -го года я не видел ни ее, ни Фрома.